Эпизод 7. Неделя длительных погружений в бочку и тренировок с охотниками во дворе Вальера отлично помогла. Зверь полностью восстановился после лечения и снова вошел в силу. Сегодня аль изволил лично понаблюдать с высоты галереи за успехами своего льва. После подробного перечисления всех правил и ограничений, тому выдали сабли, пистолеты, коня, и начались схватки с охотниками. С оружием и без, верхом и пешком, один на один и один против всех. Лев побеждал, и шах остался увиденным, почти доволен. Наконец он дал знак прекратить поединки и призвал зверя к себе на галерею. Салим и все охотники остались во дворе. Алькинур благосклонно взглянул на стоящего перед ним льва и объявил. Все прошло хорошо, но не совсем. Ты должен драться и скакать верхом еще лучше. Сила силой, а мастерство мастерством. Я вижу, что ты справляешься с охотниками, но если твоим противником окажется более искусный воин, я не уверен, что ты сможешь победить. У меня такое впечатление, что ты разучился держать сабли в руках. Это необходимо срочно исправить». «Возьми перо и напиши, что тебе нужно для тренировок». «Ты должен стать лучшим из лучших в Давгаре!» Лев наклонился над принесенным на галерею столом. Недолго подумав, начертал на листе бумаги довольно длинный список желаемого и передал хозяину. Затем снова встал перед ним на колени, сложив руки на груди. Алькинур углубился в чтение. «Давай посмотрим, что тут. какие то сабли, пистолеты, копия. Конь? А сегодня ты на чем скакал? Отвечай мне на вопросы. Если ты действительно хочешь, чтобы я мог победить любого…» Глухо донеслось из-под маски. «То мне нужен именно конь, а не четырехногое недоразумение с хвостом». Лучше всего подойдёт хардкордец, родословный от самого корня. Алькинур хмыкнул. «Не больше, не меньше. Конь ценою в целый город». «Хорошо. Будет тебе конь». «С этим разобрались. А вот дальше. Куча непонятного гатвадейского оружия. Зачем? Оно тяжелее вашего». «Больше мне подходят и дают навыки, которых нет у лучших бойцов из Даавов. Ты ведь хочешь, чтобы я победил любого? Тогда мне необходимо все то, что я написал». Алькинур задумчиво огладил бороду. «Возможно. Но твой заказ будут долго вести. А времени на подготовку мало. что ты еще? Может быть, ты все таки скажешь?» Что задумал, и зачем я тебе понадобился? спросил Лев вместо ответа. Я не могу готовиться в темную, не зная, что меня ждет. Хорошее настроение Алькинура враз пропало. Брови сдвинулись, морщины между ними легли глубже. Он помолчал, обдумывая слова, затем произнес: Хорошо, но не здесь. Вечером я приду к тебе. Там и поговорим. Когда в окнах сада появились первые звезды, Алькинур вошел в беседку и расположился на кушетке. «Встань, возьми себе шкуры, подушки и удобно устраивайся напротив меня. Разговор предстоит долгий». Приказал он застывшему на коленях льву. «И опусти брови. Я вижу, как ты их поднимаешь даже под маской. И вот еще что. Сними ее. «Я должен видеть твои глаза». «Невозможно говорить о чем то важном со статуей». Шах кинул льву несколько подушек, потом обосновался на кушетке. Его зверь снял маску и устроился напротив, привалившись спиной к столбу в углу клетки. Алькинур помолчал немного и начал. «Так вот, все случилось четыре года назад. Я охотился в пустыне». А ночью в пропал проползла жалко. «Да, я вижу. Ты знаешь, что это за мерзость?» Я спал и вдруг почувствовал сильную боль. Прежде чем умереть, тварь цапнула меня за левую руку. Мне очень повезло. Я успел перетянуть плечо, удалил яд и остался жив. Но рука с тех пор меня плохо слушается. Помнишь, как мы фехтовали с тобой в детстве? Я ведь бился не намного хуже, даже двумя саблями. А теперь и не могу, и вынужден хранить все в тайне. Шах замолчал и погрузился в раздумье. Лев застыл во внимательном ожидании. Аркинур продолжил: Ты ведь прекрасно знаешь, сколь много в Давгаре островов. Их правители только и мечтают, как бы лишить меня трона. Стоит им только увидеть малейшую слабость с моей стороны. И в Кафру слетятся корабли со всего архипелага. Я каждый день должен доказывать всем, что силён и достоин править. Через месяц начнется большой турнир хозяина. Ты видел, как он проходит? С нашего детства ничего не изменилось. Раз в пять лет Верховный Шах и все правители островов состязаются, чтобы узнать волю богов о том, кому править дальше. Помнишь, какое испытание последнее и решающее?» Лев, понимающе закивал и тихо сказал. «Рубка двумя саблями до третьей крови». «Вот тебе и ответ», — произнес Алькинур. «Даже если я приму участие, после турнира все равно на трон сядет новый шах». Поэтому я хочу, чтобы ты выступил вместо меня. Мы и так похожи, а после того, как Фазиль наклеит тебе бороду и чуть подправит разрез глаз, станет совсем не отличить. Нет, он не будет знать, зачем. Я скажу, что хочу сделать из тебя свою живую статую, иначе мне придется его казнить, а я не хочу лишаться такого мастера». На лице Льва остались немые вопросы. И Шах продолжил объяснение. «Цвет глаз, как мне известно, мореги могут менять на серый довольно легко. Я дам тебе такой настой. И рабские татуировки — не беда. Я тоже понимаю в красках. Есть средство полностью обесцветить эти узоры на несколько дней. Я специально велел тебя разрисовать, чтобы даже охотники и Фазиль не подумали, что турнир выиграл ты. Вот так». «Ты в моем обличье завоюешь корону, и все останется на своих местах. Время на тренировки у тебя пока есть. Итак, что скажешь? Мне приказать тебе выйти вместо себя на турнир или поможешь добровольно?» Лев пристально посмотрел Алькинуру в глаза, потом опять сложил руки на груди и вдруг очень твердо и четко произнес: «Нет». Я не стану за тебя драться. И не советую тебе отдавать мне такой приказ. Здравствуй, дорогая моя сестренка Инни. Я только что получила письмо от Грэмма и сразу же пишу тебе. Ты оказалась совершенно права. Он действительно отправился в Давгар, как только услышал о трауре. Решил сам все узнать на месте. И вот теперь, с Аказией... Прислал мне свой отчёт. Сразу скажу, что его слова очень неоднозначные. Они не вселяют особой надежды, но и не убивают ее. Итак, обо всем по порядку. Вначале он приплыл в Харур, порт, с которого все и началось. Грэм притворился Даавом, прожил там несколько дней и подробно расспрашивал горожана случившемся. Тут все подтвердилось. Все в один голос говорили о том, как разбился корабль, как слуги какого-то местного купца нашли наших мужей, пленили и хотели продать их в рабство для участия в боях насмерть. Как они пытались бежать, перебили много стражников, но все равно оказались в итоге в подземелье. Потом приехал гонец от Алькинура и велел их отпустить. Грэм разговаривал со служителями купалин и караван-сарая, Они все в один голос подтвердили, что наши мужья, когда отдыхали у них после тюрьмы, были свободны и делали все добровольно. Их не связывали, не запирали, не принуждали к чему-либо. Напротив, им предоставили лучшие одежды и самые дорогие покои. В комнатах караван-сарая, где князья ночевали, из-за жары окна были открыты настежь. И если бы наших мужчин удерживали силой, Они легко могли бы сбежать оттуда. А наутро Тьяру и Седрик уехали в сторону столицы во главе отряда «Слуг Шаха». Они сами правили конями и выглядели как богатые путешественники со свитой, а не как пленники. Так что тут все похоже на правду. А вот дальше начинаются вопросы. Пообщаться с охотниками на львов, сопровождавшими наших мужей через пустыню, и тем, кто нашел спутника Рея после бури, У Грэма не получилось. Он попытался найти их в столице, но безуспешно. Как сквозь землю провалились. Только стражники у ворот оказались на месте. Грэм разговорился с ними и узнал, что за день до того, как приехал Седрик, действительно какой-то бродяга привёз из пустыни чуть живого Салема. Того, который ехал вместе с Рэем. А немного позже столицу спешно покинули несколько отрядов воинов, отправленных шахом на поиски. И вернулись они лишь через трое суток, сказав, что нашли только двух павших коней. Здесь напишу от себя. То, что Кондор полетел вперед и не стал дожидаться, пока соберут шатры, конечно, очень на него похоже. Но почему он поехал без Седрика? Почему Рея не нашли? Почему, если не нашли, так уверены, что он погиб? Грэм задался теми же вопросами. Когда приплыл в Темпам и разыскал там седа, он спросил его напрямую. Видел ли тот тело погибшего Рэя? И Седрик хоть и молча, но подтвердил, что видел. Он действительно верит в смерть Тиаро и глубоко скорбит по нему. И вот тут опять начинаются вопросы. Как он мог видеть тело, если все в голос твердят о том, что Рэй пропал в песках? Грэм пишет, что во время разговора с твоим мужем он и сам поверил в гибель Рэя. А потом, уже несколько дней спустя, пришел к выводу, что Седрик сказал ему или все, что знает, или все, что может. Но Грэм уверен, что это далеко не вся правда. В итоге старик остался служить у Седа и помогать ему. Твой муж действительно возглавил все прибрежные крепости крупнейшего острова Давгара и будет заниматься их управлением в течение трех лет. Он вполне здоров и благополучен, если не считать глубокой тоски Патьяру и всем вам. А еще Грэм сказал, что за Седриком очень пристально следят и даже проверяют все его послания. Поэтому не стоит ждать, что он напишет тебе что-то ободряющее про нашего Рэя. Грэм и сам писать больше мне не станет. Говорит, очень опасно. Вот такие новости». Не знаю, как ты, а я после его письма утвердилась во мнении, что Тьяро жив. Эта история с бурей в пустыне очень уж подозрительная. И реакция на неё Седрика тоже. Еще и слежка. Тут определенно есть какая-то тайна. Так что ждем и надеемся на лучшее. Седрик с Грэмом обязательно что-нибудь придумают. Я каждый день молю Творца о том, чтобы он укрепил и вразумил наших мужчин. Теперь буду молиться еще и за Грэмма. Он хорошо знает Давгар, бывал во дворце и до глубины души предан Тяро и Седу. Вместе они справятся. На всём прощаюсь. Храни тебя и всю твою семью, Творец. Любящая тебя, или за Бракари. Алькинор вскочил, вмиг превратившись из доброжелательного собеседника в разъяренного, готового к смертельному броску льва, и рявкнул. «Вот как! На колени!» Такого приступа бешенства Шах не испытывал уже очень давно. «Упрямый мерзавец! Решил все испортить? Вот уж нет! Не для того я с ним столько возился! Я его заставлю любой ценой!» Алькинур взял себя в руки и начал говорить тихо, но грозно, злобно сощурив глаза и крепко сжав кулаки. «Смеешь мне перечить? Ты вообще понял, кому и что ты сказал? Давно не сидел на цепи? Не загибался от боли? Не подыхал от жары под солнцем? Напомнить, кто ты есть и где твое место? И что с тобой будет, если откажешься?» Ты не только сгоришь сам, но и отдашь в добычу хозяину все свои земли. Жаль, ты этого не увидишь. И, конечно же, твой дорогой Сэдшан. Его я казню самой лютой смертью. Ты не можешь просто так взять и отказаться. Ты выйдешь вместо меня на турнире. Я тебе при... Остановись! Лев, уже давно стоявший на коленях, Выбросил вперед обе руки с открытыми ладонями и быстро заговорил. «Прошу, только выслушай меня. Приказать мне ты всегда успеешь. Я, конечно же, подчинюсь. Дело не в этом. Ведь даже если я сейчас завоюю тебе трон, что ты станешь делать после моей казни? А я знаю, как можно поступить лучше. Ты сохранишь корону. Победишь и сейчас, и через пять, и через десять лет». «Победишь сам! Я тебя вылечу!» Алькинур, подходивший до того к пленнику все ближе и ближе, и сейчас нависавший над ним, как палач над жертвой, отступил на шаг. Замер на несколько ударов сердца, потом отошел к кушетке и сел на нее, закрыв лицо правой рукой. «Наконец, — он заговорил, — невозможно!» Знаешь, сколько лекарей унесло мою тайну в могилу? Ты думаешь, я не перепробовал все известные средства? Все бесполезно. Я должен видеть твою руку. Сказал лев так, словно ничего не расслышал. А лучше обе. Разденься по пояс и повернись ко мне спиной. Дай мне осмотреть тебя. Ты ведь ничего не теряешь. В крайнем случае, я тоже унесу твою тайну в могилу. Шах помолчал, потом обреченно махнул рукой и начал снимать с себя кафтаны и рубашки. Затем сел на кушетку с ногами, повернулся спиной и дозволил. «Встань и делай, что нужно». Лев поднялся, подошел ближе и принялся ощупывать, сгибать и разгибать обе руки Алькинура. Затем, протянув к нему ладонь, попросил. «Дай мне кинжал». Шах помедлил, потом все же выполнил его странное желание. Лев начал ощутимо надавливать самым кончиком ножа какие-то точки на обеих руках. Затем положил оружие на кушетку и отошел в сторону, заметив. «Я закончил. Хочешь знать, что я думаю?» Алькинур повернулся, неспешно оделся, взял кинжал и сел. Как бы ему не хотелось поскорее вытрясти из Морега ответ, шаг сдержался, произнеся нарочито медленно и небрежно. «Давай, удиви меня». Лев устроился на шкурах в углу беседки и широко улыбнулся. Такого выражения Алькинор не видел на его лице с детства. «Тебе встречались не те лекари». «Беспечно, почти весело», — заявил Морег. «А, впрочем, чего еще ждать от землян? Я в силах вылечить тебя. И через полгода ты сам сможешь выиграть турнир». Шах поднял бровь и уточнил. «Битва за корону через месяц». Лев только фыркнул. «Не мне тебе рассказывать, как делаются такие вещи. Объяви траур или праздник, подкупи жрецов. Ты ведь все еще верховный шах. А за полгода я тебя вылечу и натренирую так, что у твоих соперников не останется ни единого шанса победить. Только понадобится в два раза больше всего того странного гатвадейского оружия из моего списка. И еще кое-что от Алширишмы». Алькинур думал, что на сегодня все неожиданности уже закончились. Оказалось, что нет. «Алширишмы?» — крикнул он, почти теряя самообладание. «Твоей бабке? Она что?» «Ещё жива?» Лев раздражающе долго принялся пить. Знал мерзавец, что Алькинур не позволит себе показывать слабости и потребовать немедленно отвечать. Знал и нарочно тянул время. Кулаки шаха сжались сами собой. Наконец Марекса изволил оторваться от миски, утереться и продолжить. «Конечно, жива, но про неё знаю только я». Она больше никогда никого из людей к себе не подпустит. Да вам и не доплыть до ее острова. Алширишма жива, и кое-чему научила меня за последние десять лет. На Земле ее звали Безумной Королевой, а она на самом деле мудрейшая из ныне живущих. Так вот, я должен написать ей и попросить травы для лекарств. Только они смогут исцелить тебя. Это единственная возможность» аль уже успела владеть собой и представить все последствия. «Вот как?» — насмешливо спросил он, скрестив руки на груди. «Дать тебе написать Алширишме? Всего-то? А что прикажешь мне делать потом? Сидеть и ждать, пока она сообщит всему океану, что ты не умер? Встречать с дарами в кафре, когда королева сама заявится сюда за своим бесценным внуком?» А потом на коленях умолять, не смывать, да шабат в море и отдать ей тебя в золотой лодке?» Лев отвёл потускневший взгляд и покачал головой. «Не сообщит», — произнес он глухо и тихо, «и не придет за мной, раз до сих пор не пришла. Да в земля дракона. Бабушка никогда не станет применять здесь силу и нарушать перемирие. Даже из-за меня». «Война драконов и морегов прекратилась 9 веков назад, и не нам начинать ее снова. Алширишма не придет, даже если бы я позвал». Алькинур внимательно смотрел на пленника и уловил момент, когда тот из бесстрашного воина на миг превратился в потерянного ребенка. Но морег быстро взял себя в руки и продолжил уже почти весело и беззаботно. «Я объясню в письме, что должен скрывать то, что остался в живых». Попрошу сохранить мою тайну от всех, даже от семьи. Бабушка мудра. Она почувствует правду и сделает, как я скажу. Я уверен. К тому же она и так видит сквозь пену морскую, что я жив, но хожу по краю смерти. Так что с письмом будет надежнее. Шах погрузился в глубокие раздумья. Лев замер на подушках и молча дожидался его решения. Наконец Алькинур поднял голову, Долгим взглядом изучил лицо невозмутимо наблюдавшего за ним Марега и заговорил. «Ты опять меня удивляешь. Зачем это тебе? Возиться со мной несколько месяцев. Соскучился просто так сидеть в клетке без дела? Боишься пострадать в турнире? Не верю. Надеешься на изменение своей судьбы и отмену смертного приговора? Нет». Ты слишком хорошо знаешь меня и мои законы. Так почему же ты хочешь помочь? Я не понимаю. Почему сам предложил? В чем твоя выгода? Просто потому, что могу так сделать, ответил Марек, не опуская взгляд. И ничего не попросишь взамен? вкрадчиво спросил Аликинур. Лев как-то устал улыбнулся и опять на миг не смог удержать маску безразличия. Но на этот раз показался глубоким стариком. «А разве я могу?» Сказал он полным безысходной тоски голосом. «Ты только что прекрасно объяснил мне, кто я такой и где мое место. Я просто хочу тебе помочь, Ал. Могу я называть тебя так, когда мы одни? Помочь в память о сестре и нашем детстве?» «Помнится, вытаскивая меня, чуть живого, из воды в бухте русалок, ты тоже не особо думал о наградах и выгодах?» Оба опять надолго замолчали. Затем Алькинор встал и вынес приговор. «Твоя судьба не изменится. Все останется как есть. Я казню тебя по истечении трех лет жизни в клетке. Я действительно могу тебе просто приказать и вылечить меня». И выступить на турнире. И непременно прикажу биться, если твои снадобья не помогут». Лев тоже встал и спокойно посмотрел Шаху прямо в глаза. «Я знаю. И все равно хочу помочь». Алькинур мотнул головой, затем снова сел, жестом приглашая Морега последовать его примеру. «Я тебя, видимо, никогда не пойму».